Идеальный разведчик тот, кто умеет уходить от соблазнов. Вот мне, считайте, повезло с крышей. Миллионер. А мой коллега, который ничуть не хуже меня, десять лет прожил за границей, работая консьержем. Каждый сочельник обходил жильцов, поздравлял с праздничком и получал свои чаевые. Чтобы хорошо и красиво поесть, он раз в год... И спросив разрешения центра, уезжал в другой город другой страны, надевал вместо рабочей блузы смокинг, шел в ресторан и обедал со стерлядкой по-русски и с креветками, чего не мог себе позволить, не вызвав подозрений, будучи консьержем. Господи, не в креветках дело. Я о том говорю, что мне, миллионеру, роскошные обеды, в отличие от моего коллеги, есть приходилось каждый день, и тоже, чтобы не вызвать подозрений. Как говорится, судьба индейка. Но жил я на самом деле по системе Станиславского. Что это значит в моем понимании? У меня было восемь автомашин разных марок. Я ездил на бензине с октановым числом сто, пять шиллингов за галлон, Имел в пригороде Лондона виллу и несколько номеров в лучших отелях города, снятых на постоянно. Впрочем, все это и было по системе Станиславского, потому что на самом деле ничего этого у меня не было. Ни виллы, ни восьми автомашин, ни капитала в несколько миллионов фунтов стерлингов, ни полутора дюжин вечерних костюмов, а был я. Рядовым и счастливым обладателем «Волги М-21» с оленем на капоте двухкомнатной квартиры в Москве, правда, в высотном доме на площади Восстания, а также четырех сотен рублей, которые выдавали ежемесячно моей жене Галли. Миллионерские соблазны? Не скажу, чтобы у меня их не было, Да и как могло не быть при владении такими немыслимыми богатствами? Следовало, конечно, преодолевать. Не скрою, делать это было трудно, в условиях жестокого подполья вообще нелегко сохранять нравственное здоровье и духовную высоту. Я старался держать себя в руках, не поддаваться страстям и понимал, что умение носить маску, оставаясь при этом самим собой... и делает в конечном итоге разведчика профессионалом, в отличие от любителя, который сорвется на первом же повороте. Маска миллионера давала мне, казалось бы, право на роскошную жизнь. Но я правом этим пользовался сдержанно и ровно настолько, чтобы не быть среди миллионеров белой вороной. И все же маска так прилипало ко мне, что грозило стать второй кожей, хотя вся моя человеческая и партийная суть восставала. Я и сейчас, вернувшись на родину, не всегда могу ее снять, из-за чего у меня уже были и еще будут неприятности. ну да бог с ними, не тема. А вас я серьезно прошу иметь в виду и предупреждаю, Поскольку, даже разговаривая с вами, я иногда продолжаю играть миллионера сэра Лонгсдейла, делайте, когда почувствуете в этом необходимость, поправку на маску. Работа.